Нападение темных сил происходит совершенно обыденно. Вот одна женщина зашла в магазин купить продукты себе и старичку-соседу. Она старалась помочь, как могла. Тоже буднично и обыденно, без умиления и громких слов. И в магазине на нее с руганью набросился мужчина. Ему показалось, что женщина его толкнула тележкой. На самом деле... Это был просто повод для агрессии. Он оскорблял женщину, толкал ее, перевернул тележку. Все продукты разлетелись в разные стороны. И почему-то никто не подошел, не заступился, словно не видели ситуацию. Это все случилось очень быстро и неожиданно. И агрессор выкрикнул угрозу и убежал. Его никто не остановил. Потом полиция приехала, женщина вызвала полицию. Стали смотреть записи камер, искать напавшего. Вроде нашли и наказали. Но вот этой женщине сказала ее знакомая, мол, юридически все понятно, ты правильно сделала. Но это было нападение темных сил. Это звучит мистически, Но еще Юнг писал о том, что в древние времена темные силы являлись человеку в виде дьявола, например. Это была объективация архетипа. Но потом видеть дьявола люди перестали. Темные силы проявляют себя через одержимых ими людей. Это я совсем просто поясняю сложную идею Юнга. Когда вы делаете добро, когда несете свой маленький свет... Когда меняете себя и свою жизнь к лучшему, на вас нападут темные силы. Это будет обыденная и простая ситуация. Ни с того ни с сего кто-то начнет оскорблять вас, нападать, клеветать или даже наброситься физически. Это будет неожиданно, незаслуженно, беспричинно. В реальной жизни или в сети некто проявит ненормальную агрессию по отношению к вам. Вот это и есть проявление темных сил, которые пытаются погасить ваш свет, столкнуть с пути добра, озлобить, погубить. Надо защищаться законными способами, но и духовными способами тоже надо защищаться. И обязательно понять, что смысл нападения заставить вас сойти с пути, ограбить вас морально. Лишить сил. Надо бороться и побеждать. Вы на верном пути. И скоро получите вознаграждение за свою борьбу, даже если не понимаете, что вы боретесь на стороне светлых сил. Если такое нападение произошло, значит, боретесь и победите. Боль пройдет, а силы появятся вскоре, если вы продолжите свой путь.